Анатоль Франц. Записки сельского врача. Марселю Швабу. Доктор Икс, недавно скончавшийся в Сервиньи, Энн, где он свыше сорока лет занимался врачебной практикой, оставил дневник, который отнюдь не намеревался выпускать в свет. Я не отважусь не только обнародовать его записки полностью, но даже привести из них обширные выдержки, хотя многие в наше время, вслед за господином Теном, полагают, будто надлежит печатать именно то, Что не предназначалось для печати. Что не говорите, но, чтобы рассказывать любопытные вещи, недостаточно не быть писателем. Дневник моего врача скоро утомил бы читателя своей однообразной грубоватостью. И все же автор, несмотря на скромное свое положение, несомненно, обладал недюжинным умом Этот сельский лекарь был врачом-философом. Быть может, последние страницы его дневника представляют некоторый интерес. Я разрешу себе привести их здесь. Выдержки из дневника покойного господина Икс, врача из Сервиньи, Н. На свете не существует ничего абсолютно дурного, равно как и ничего абсолютно хорошего. Это философская истина. Самая приятная, самая естественная, самая полезная из добродетелей жалость не всегда хороша как для солдата, так и для священника. Перед лицом врага она должна безмолвствовать в их сердцах. Что-то не слышно, чтобы офицеры рекомендовали руководствоваться ею перед сражением. Мне довелось прочесть в старинной книге, что господин Николь побаивался жалости, так как видел в ней источник соблазна. Я не священник, уж никак не солдат, я врач, и при том из числа самых заурядных. Я сельский врач. Я долго практиковал в глуши и осмеливаюсь утверждать. Одна лишь жалость достойна быть нашей наставницей. Но перед лицом страданий, хотя стремление облегчить их внушено именно ею, жалость в душе врача должна смолкать. Врач, которого жалость сопровождает до самого изголовья больного, не обладает недостаточно ясным взглядом, недостаточно твердой рукой. Мы идем туда, куда нас призывает любовь к роду человеческому, но мы идем свободные от чувства жалости. Впрочем, медики по большей части довольно легко утрачивают излишнюю чувствительность. Таково спасительное и необходимое свойство нашей профессии, которое возникает и проявляется очень скоро. Для этого есть веские основания. Сталкиваясь с человеческим страданием, жалость быстро притупляется. Когда можешь облегчить боль, меньше жалеешь больного. Наконец, недуг открывает взору врача цепь любопытных явлений. Начав заниматься медициной, я горячо полюбил свою профессию. Болезни, которые мне приходилось лечить, я рассматривал как повод для совершенствования в своем искусстве. Недуги, протекавшие со всеми их характерными симптомами, приводили меня в восторг. Болезненные явления, говорившие о резком отклонении организма от нормы, будили мое любопытство. Словом, я любил болезни. Но что я говорю? Болезнь и здоровье были для меня тогда чистыми абстракциями. Восторженный наблюдатель деятельности человеческого организма, я восхищался всеми ее проявлениями, от самых гибельных до наиболее спасительных. Я охотно воскликнул бы вместе с Пинелем «Какой великолепный рак!». Короче говоря, я был на пути к тому, чтобы стать врачом-философом. Мне недоставало лишь врачебного таланта для того, чтобы овладеть тайнами медицинской науки и насладиться в полной мере ее красотами. Ведь постигать величие явлений – свойство гения. Там, где человек заурядный видит лишь отвратительную язву, истинные ученые любуются полем сражения, на котором таинственные силы бытия борются за власть в схватке, еще более ожесточенной и грозной, чем та битва, что с такой дикой силой воссоздал на холсте Сальватор Роза. Я мельком наблюдал это возвышенное зрелище, столь обычное для таких людей, как Мажен и Клод Бернар. Я горжусь тем, что мне довелось наблюдать его хотя бы мельком. Но, решив быть скромным практикующим врачом, я все же сохранил необходимое в нашей профессии умение спокойно взирать на страдания. Я отдавал больным свои познания и силы, но я не дарил им своей жалости. Я прогневил бы Бога, если бы поставил какой-нибудь дар, как бы ни был он драгоценен, выше дара сострадания. Сострадание – это последняя лепта вдовицы. Это ни с чем не сравнимое даяние бедняка, который, будучи великодушнее всех богачей земли, вместе со слезами отдает частицу собственного сердца. Именно поэтому при исполнении профессионального долга не должно быть места жалости, как бы ни была благородна профессия. Переходя к рассмотрению частных случаев, замечу, что люди, среди которых я живу, внушают в часы своих страданий не жалость, а совсем иное чувство. Человек вызывает в другом лишь те чувства, которые сам испытывает. Это довольно верная мысль. А крестьяне в наших краях отнюдь не отличаются мягкостью. Они строги и к другим, и к себе. В самой их степенности есть что-то суровое. Эта суровость передается окружающим. Живя среди них, чувствуешь, как на душе у тебя становится все тяжелее и печальней но они хранят в чистоте высокие черты человечности, и это делает их нравственный облик прекрасным. Думают они редко и мало, но порою в мыслях сама собой облекается в торжественную форму. Я слышал, как некоторые из них произносили в свой смертный час краткие и сильные речи, достойные библейских патриархов. Они могут вызывать восхищение, но не способны растрогать. Все в них просто даже болезнь, излишнее мудрствование не умножает их страданий. Они не походят на тех людей с болезненным воображением, которые на основе своих недугов рисуют картины более страшные, нежели сам недуг. И умирают они столь естественно, что присутствуя при этом, не испытываешь смятения. К сказанному я могу только прибавить, что все они похожи друг на друга, и со смертью любого из них из жизни не исчезнет ничего своеобразного. Итак я неуклонно исполняю обязанности сельского врача и не ропщу на судьбу думается я мог бы претендовать на нечто большее человеку всегда неприятно сознавать что дело которое он делает ниже его возможностей но зато гораздо прискорбнее для него мысль что он не отвечает своему назначению я не богат и никогда не буду богат но много ли нужно денег чтобы прожить одному в деревне Моей серой кобылке Женни всего пятнадцать лет. Она трусит, как в дни молодости, особенно когда мы держим путь к конюшне. В отличие от моих прославленных парижских собратьев, у меня нет картинной галереи, которую я мог бы показывать посетителям. Зато у меня есть грушевые деревья, которых нет у них. Мой сад славится на двадцать вокруг, Из соседних поместья ко мне присылают за черенками. И вот однажды в понедельник, завтра будет ровно год, как это случилось, Я возился с фруктовыми деревьями у себя в саду. Вдруг прибегает работник с фермы и просит меня как можно скорее прийти в Али. Я спросил уж, не расшибся ли Жан Блен, фермер из Али, когда нынче ночью возвращался домой. В наших краях по воскресеньям бывает много вывихов. По дороге из кабачка люди часто ломают себе ребра. Жан Блен не какой-нибудь там пропоится, но он не прочь выпить в компании. И ему не раз приходилось по понедельникам дожидаться рассвета в придорожной канаве. Работник ответил мне, что Жан Блен жив-здоров, но что у его сынишки Элуа горячка. Бросив начатое дело, я схватил палку, шляпу и пешком отправился в Али. Ферма эта находится в двадцати минутах ходьбы от моего дома. По дороге я думал о больном сынишке фермера. Жан Блен такой же крестьянин, как и все остальные. С той только разницей, что сотворившая его божественная мысль забыла наделить его мозгом. У этого верзила Жанна Блена голова величиной с кулак. Высшая мудрость вложила в его череп лишь самое необходимое, лишь самую малость. Жена его, первая красавица во всей округе, женщина суетливая, шумливая и на редкость добродетельная. И вот эта чита произвела на свет существо, самое тонкое и самое умное из всех, когда-либо произраставших на нашей древней земле. Наследственность знает подобные сюрпризы, так что можно с полным основанием утверждать – люди не ведают, что творят, когда зачинают ребенка. Наследственность, говорит старик Нистен, – биологическое явление, сущность которого состоит в том, что предки передают потомкам, помимо видовых черт, еще и особенности духовной организации, а также способности. С этим я вполне согласен. Но какие именно особенности передаются, какие нет – Это остается неясным даже по прочтении почтенных трудов доктора Люка и господина Рибо. Мой сосед-нотариус дал мне в прошлом году почитать книгу господина Эмиля Золя. Я убедился, что этот писатель льстит себя надеждой, будто в этом вопросе он разбирается лучше всех. Мысль его сводится к следующему. Вот предок, страдающий неврозом. Среди его потомков непременно будут невропаты, а может быть, уже и есть. Будут сумасшедшие, будут и здравомыслящие, один из них, возможно, будет гениален. Для большей наглядности автор даже составил генеалогическую таблицу. Ну что ж, открытие это не блещет новизной, особенно гордиться тут нечем, но оно содержит почти все, что нам известно по вопросу о наследственности. Как бы то ни было, у сынишки Жана Блена ума палата этот ребенок наделен творческим воображением. Я не раз заставал этого малыша ростом с мою палку врасплох, когда он, как и другие шалуны, удрав уроков болтался на ферме. Но в то время, как его товарищи разоряли гнезда, этот маленький человечек сооружал крошечные мельницы и делал насосы из соломинок. Изобретательный дикарь он вопрошал природу. Учитель в школе ничего не мог добиться от этого рассеянного ребенка и действительно... Илоак к восьми годам еще не знал азбуки. Но в этом возрасте он с поразительной быстротой выучился читать и писать и через полгода стал лучшим учеником во всей школе. Кроме того, он был на редкость ласковым и любящим ребенком. Я дал ему несколько уроков математики и был поражен глубиной его ума, которая проявлялась в таком раннем возрасте. Словом, признаюсь, не боясь показаться смешным, ибо одичавшему в глуши старику простят некоторые преувеличения, Мне нравилось наблюдать в этом крестьянском мальчике первые проблески гениальности, угадывать в нем одного из тех великих людей, которых через длительные промежутки времени выделяет из своей среды мрачное человечество. Побуждаемые потребности любви в такой же мере, как и стремлением к знанию, они всюду, куда их забрасывает судьба, делают полезное и благое дело. Вот какие мысли проносились в моей голове, когда я шел в Али. Войдя в одну из комнат, расположенную внизу, я сразу увидел маленького Элуа. Укрытый ситцевым одеялом, он лежал на широкой кровати, на которую его перенесли родители. Видимо, они осознавали всю опасность его положения. Ребенок дремал. Его маленькая изящная головка, словно вдруг отяжелела и вдавилась в подушку. Я подошел к нему. Лоб у ребенка пылал, глаза покраснели, у него был сильный жар. Мать и бабушка в тревоге не отходили от мальчика. Охваченный беспокойством отец, не зная, за что приняться и не решаясь уйти, бесцельно слонялся по комнате, засунув руки в карманы и переводил взгляд с одного лица на другое. Эллуа повернул ко мне осунувшееся личико и, устремив на меня кроткий страдальческий взгляд, в ответ на мои расспросы сказал, что у него сильно болят лоб и глаза, что у него страшный шум в ушах, но он узнает меня ведь мы с ним старые друзья. У него то озноб, то жар, — прибавила мать. Жан Блен, подумав, сказал, «По-моему, болезнь у него внутри сидит», — и снова умолк. Для меня не составило труда определить симптомы острого менингита. Я прописал отвлекающие средства к ногам и пиявки за уши. Потом я опять подошел к своему маленькому другу, чтобы сказать ему что-нибудь ласковое, что-нибудь утешительное, о его состоянии, которое, увы, было очень тяжелым. Но в эту минуту я почувствовал нечто такое, чего до то никогда не испытывал. Хотя мне казалось, что я сохраняю все свое хладнокровие, больной внезапно представился мне точно сквозь пелену и таким далеким, таким крошечным. К этому искаженному восприятию пространства тотчас же присоединилось столь же искаженное восприятие времени. Мой визит продолжался не более пяти минут, однако мне казалось, будто я нахожусь очень-очень долго в этой комнате, перед накрытой бумажным одеялом постелью, будто протекли уже месяцы, годы, а я еще и не пошевельнулся. С присущей мне склонностью к анализу я попытался разобраться в этих странных ощущениях, и причина мне тотчас открылась. Она не отличалась сложностью. Эллуа был мне дорог. Столкнувшись с его внезапной и серьезной болезнью, я все никак не мог прийти в себя. Это очень распространенное и очень меткое выражение. Тяжелые мгновения кажутся нам долгими. Вот почему пять-шесть минут, проведенные возле Элуа, показались мне вечностью. Ощущение, будто ребенок находится вдали от меня, было порождено опасением его близкой утраты. Мысль эта, помимо моей воли, проникшая в сознание, час превратилась в твердую уверенность на утро состояние ло оказалось менее угрожающим улучшение продолжалось несколько дней я послал в город за льдом и лед на него подействовал хорошо но на пятый день начался сильный бред мальчик много говорил вот что мне удалось разобрать в потоке бессвязных слов шар воздушный шар я сжимаю в руках его руль шар поднимается в небе черным черно «Мама, мама, почему ты не со мной? Мой шар летит туда, где будет так чудесно! Ко мне! Я задыхаюсь!» В тот день Жан Блен пошел меня проводить. С растерянным видом человека, который хочет что-то сказать и не решается, он переминался с ноги на ногу. Наконец, молча пройдя шагов двадцать, он остановился и, тронув меня за руку, проговорил. «Видите ли, доктор, по-моему, болезнь у него внутри сидит». Я печально продолжал свой путь. И в первый раз желание вновь увидеть свои грушевые и абрикосовые деревья не заставило меня прибавить шагу. В первый раз за всю мою сорокалетнюю практику больной вызвал во мне такую сильную душевную боль. Мысленно я оплакивал ребенка, ибо не мог спасти его. Немного погодя к моему горю, присоединилась мучительная тревога. Я усомнился в правильности лечения. Я ловил себя на том, что наутро забываю о сделанных накануне предписаниях. Я утратил уверенность в правильности своего диагноза. Чувствовал себя робким и растерянным. Я попросил приехать одного из моих собратьев, хорошего молодого врача, практикующего в соседнем городе. Когда он прибыл, маленький страдалец, уже ослепший, находился в состоянии полного беспамятства. На следующий день Элуани стала. Спустя год после этого несчастья мне пришлось поехать в главный город нашей префектуры для участия в консилиуме. Случай был редкий. Причины, вызвавшие его, необычны, но так как они малоинтересны, то я не стану их здесь приводить. После консилиума врач префектуры доктор С. был так любезен, что пригласил меня позавтракать с ним и еще с двумя моими собратьями. После завтрака, за которым я наслаждался серьезной беседой, касавшейся различных вопросов, мы перешли пить кофе в кабинет хозяина. Подойдя к камину, чтобы поставить пустую чашку, я заметил висевший на раме зеркала небольшой портрет. Этот портрет так меня взволновал, что я с трудом удержался от восклицания. То была миниатюра, изображавшая ребенка. И ребенок этот так разительно напоминал Элуа, которого мне не удалось спасти и о ком вот уже целый год я ежедневно вспоминал, что я невольно подумал, не его ли это портрет. Однако такое предположение было нелепо. Рамка черного дерева и золотой ободок вокруг миниатюры изобличали вкус конца XVIII века. На мальчике, как на маленьком Людовике XVII, была курточка с розовыми и белыми полосками, но лицом это был вылитый элуа. Тот же волевой и могучий лоб, лоб мужа и локоны Херувима. Тот же огонь в глазах, та же страдаческая складка урта. рта. Словом, те же черты лица и то же выражение. Должно быть, я очень долго рассматривал портрет, потому что доктор С, легонько ударив меня по плечу, сказал, «Это, дорогой собрат, семейная реликвия. Я горжусь тем, что она принадлежит мне». Мой прадед по материнской линии был другом знаменитого человека, который изображен здесь еще совсем ребенком. От прадеда мне и досталась эта миниатюра. Я попросил доктора сообщить имя знаменитого друга его предка. Тогда он снял с гвоздя миниатюру и протянул ее мне. «Взгляните на дату внизу», — сказал он, — «Леон 1787». «Она вам ничего не говорит? Нет?» Ну так вот, этот двенадцатилетний мальчик, великий Ампер. В это мгновение мне, наконец, с непреложной ясностью открылось, какого гениального ребенка сразила смерть год тому назад на ферме Вали.